переплетаются в красных чаях и дают настолько новое качество, что красные чаи меньше всего можно рассматривать как механическую смесь или соединение черных и зеленых чаев. Разваренную чаинку олонгов очень легко отличить от чинок других видов байхового чая по ее своеобразной окраске. Троя листа, подвергшиеся ферментации, по цвету напоминают черный чай, тогда как у остальной части листа, не захваченной процессом ферментации, есть все признаки зеленого чая. Эта разница в окраске различных частей листа является самым характерным внешним признаком О-Лонгов, причем этот признак вполне достаточен для того, чтобы определить подлинность оолонгов, ибо подделать подобную неровную полосатую окраску листа абсолютно невозможно без воспроизведения характерного для красных чаев процесса частичной ферментации. Оолонги получили название «красных» или «красненьких», потому что процесс ферментации прерывается как раз в тот момент, когда края и кончики листьев приобретают красноватый оттенок. После этого они сушатся, поджариваются, а затем уже скручиваются. Причем эти операции проводятся попеременно дважды, а то и трижды. Технология получения красных чаев сложна и трудоемка. Красные чаи имеют совершенно особый эффект трудно трудноописуемый, надолго запоминающийся, сильный, глубокий, несколько пряный аромат, который большинство чаеведов определяет не иначе, как эпитетом «изумительнейший». Другой характерной и исключительно важной особенностью оолонгов является их высокая экстрактивность и тонинность. По содержанию катехинов они чуть ли не вдвое превосходят чёрный чай. Красные чаи менее подвержены окислительным процессам, а потому значительно более устойчивы в хранении, чем чёрные чаи. Общее количество торговых сортов оолонгов невелико, особенно по сравнению с чаями других типов, около двух десятков. Как правило, оолонги имеют 8 степеней. Отборнейший, отборный, тончайший, тонкий, высший, хороший, прекрасный и обыкновенный. Уолунги хороши для употребления в чистом виде, а также превосходно сочетаются с черными чаями, аромат которых они усиливают и дополняют новыми нюансами, придавая редкое своеобразие вкусу и запаху смеси. Олонги, как и другие байховые чаи, кроме того ароматизируют искусственно. Ароматизированные олонги носят название пушонгов. Пушонги обладают всеми качествами олонгов плюс дополнительным ароматом заимствованным от того или иного ароматизатора. Олонги и пушонги вырабатываются исключительно в Китае. Желтые чаи, они приготовляются из наиболее молодых побегов, преимущественно из почек чайного листа. Поэтому все сорта желтых чаев, а их еще меньше, чем красных, относятся только к высоким. Эти почки завяливают или даже вовсе высушивают в тени или на слабом солнце, отчего желтые чаи делятся на солнечные, и теневые, не допуская при этом ферментации, которая исключается как самостоятельный процесс. Но частично происходит все же во время скручивания, когда часть веществ листа успевает окислиться. Поэтому чаинки готового желтого чая имеют темный цвет с зеленоватым или желтоватым оттенком особенно различимым во внутренней части листа, если он слабо скручен. По внешнему виду желтый чай иногда можно принять за зеленый чай высокого качества.